Глава 11. Может, засаду устроим? предложил Белов. А у нас ни огневого, ни численного превосходства нет, ответил Денис. Майор, так в том-то и прикол засады, при меньшем составе уничтожить превосходящего противника, откликнулся Малышев. Хорошо, Игорь, значит, тебя положим на дорогу как приманку, чтобы остановить их. Игорю не жалко, можно и так Лёня часто закивал и, обернувшись, посмотрел на полковника. «Да пошли вы!» «Вот и не вякой! А свои предложения оставь для тёщи!» Грубо ответил Архипов. «Лёня, докладывай!» «Сократили отставание. Саша тачку жалеет». «А что б не жалеть-то? У меня ещё инстинкт самосохранения на высоком уровне. Не хочу тупо в ДТП погибнуть!» «Удерживая машину на дороге», — ответил Попченко. «При каждом повороте колёса так и норовили пойти юзом». пустив машину в занос. «У тебя гранаты еще остались?» спросил Денис у Попченко. «Какие?» «Да любые, Саша, любые. РГД, РГ, может, Ф1?» быстро перечислил Денис. «Гранаты и тачку не остановить». «Так есть или нет?» «Есть. Две РГД», ответил капитан. «Отлично. У тебя план созрел?» приподнялся Леня со своего места. «Да. Кроме игры в кошки и мышки ничего не остается». На каком они расстоянии? Около пяти. Если остановимся, минут через 10 доедут. Впереди посёлки видны, спросил Архипов, не отводя взгляда от дороги. Он указал удобное место, где можно было бы остановиться. Нет, но километров через 10 будет поворот крутой. Там и лес опять начинается. Осмотрев местность с помощью устройства, ответил Лёня. Отлично, Саша, поднажми. С командовал Архипов. Радиостанция ещё не единожды разрывалась угрозами в адрес группы, но никто на них не реагировал. Денис в общих словах объяснил план действий, отвечая на возникшие вопросы. Выбора в действиях у них особо не было, и спасая Абига с его семьёй, каждый из них понимал последствия. Они были готовы ответить за это, но не готовы молча наблюдать, как неизвестные проводят зачистку. Одновременно все пришли к выводу, что хорошо вооружённых людей с огнеметами Отправили не подарки раздавать, а зачищать местность от заразы, пока вирус с северных земель не доберется до юга, где плотность населения гораздо больше. Дорога углубилась в лес быстрее, чем ожидалось. Ветки огромных деревьев нависли над землей, делая некое подобие туннеля. — А если они не побегут за нами? — усомнился Белов, вслушиваясь в хриплый голос, который безумно увещал по радиостанции, проклиная всех до пятого колена и обещая сделать из каждого люля-кебаб. Иди в баню. Я сам тебе кодык вырву, как только появишься на расстоянии вытянутой руки", ответил Денис в микрофон радиостанции. "Теперь точно побегут". Архипов широко улыбнулся. "Всё, тормози тут". И Саша, как было изначально оговорено, поставил машину под углом к обочине так, чтобы рядом было невозможно проехать. Выде он тут же пробил ножом переднее колесо и поставил гранату, зажав её дверью. В любом случае надо было лишь приоткрыть дверь, чтобы РГД упала и взорвалась, ранив как минимум двоих. Лёня, бди, всё теперь от тебя зависит. Денис похлопал друга по спине и, примкнув единственный оставшийся тактический фонарик к автомату, побежал вперёд. Следом шёл Лёня, за ним Малышев. Саша Попченко замыкал пешую колонну, идя за Серёгой. Они быстро уходили от дороги, углубляясь в лес. Оставался единственный вариант выжить заманить преследователей в чащу. Честный бой сейчас совершенно не подходил, и надо пользоваться единственным преимуществом, закреплённым на руке у Леонида. Когда-то живой лиственный лес сейчас зимой качал сухими ветками, издавая скрежет и скрип. По пути то и дело попадались поваленные стволы, которые приходилось обходить, делая крюк. Свисающие ветки кололи глаза и царапали открытые участки тела. В таких условиях бежать было невозможно, и стараясь не выпускать из вида фонарик Дениса, люди пробирались сквозь ночной лес. Архипов двигался на запад, стараясь держаться параллельно дороге. Пройдя около километра пути, все услышали взрыв, гулкий мехом пронёсшийся по лесу. Один наглухо, двое рядом валяются, остановившись, сказал Лёня. Четыре машины, всего 12 человек вижу. Принял, спасибо. ответил Денис и обратился к Попченко. Саша, давай. Капитан направил автомат в сторону дороги и трижды выстрелил одиночными. Стоят, может, не слышат, предположил Леонид. Он всё это время наблюдал с помощью браслета. 3 2 1, досчитал Саша. А сейчас все сейчас рассматривают тело убитого. Попченко выстрелил короткой очередью, отчего звук стал более громким и узнаваемым. Эхом меловенно унесло звук вдаль. Готово, побежали. Увидев движение, должен Леона похлопал по плечу Архипова и рукой показал направление. Там, в паре километров, он увидел относительно невысокий холм, скрытый в чаще леса. Группа, стараясь ускорить шаг, продолжала манёвр. Они каждый раз сверяли движение своих преследователей, и если те начинали отклоняться, Саша делал пару выстрелов и кричал во всю глотку. Но лес пошли не все. На дороге оставили троих для охраны машины присмотра за ранеными. А девять раз фонариками периодически настигали группу Архипова, но в ночном лесу Лёня умело петлял, уходя в сторону, и они вновь отставали. Дойдя до холма, запыхавшийся малыш обвалился на землю, борясь с нехваткой воздуха. Во время бега по пересечённой местности он получил десяток ссадин. "Лёня, есть кто?" шёпотом, боясь нарушить тишину, спросил Денис. Да, целая пара. Другие пока на нас не обратили внимания. А эти идут прямо сюда, в метрах в 500. Кого там увидел? Одышавший селпроспросил Игорь. Твои любимые кошки, улыбнулся Лёня. Но его мимика в темноте была незаметна, чего не скажешь о ихедной интонации, которая выдавала всё его злорадство. Погромче покричи, и нам добро сделаешь, и парней к себе позовёшь. Заткнитесь, ёба. Уходим отсюда. Парни сами выберутся, прошептал Денис, и они направились к дороге, до которой было не меньше 5 км, оставив своих преследователей в лесной чаще. На то и был расчёт Дениса: завести поглубже, пока не увидит каких-либо хищников, а после уйти. В отличие от противников, в этой группе был Лёня со своим устройством, и видя любое живое существо, скрывающееся в темноте, они могли легко отразить его атаку. а преследователи не имели такой возможности. Оставив их одних слепыми в ночном лесу, Архипов выиграл как минимум несколько часов для себя и своих парней. Даже если те смогут выбраться, то как минимум страха натерпится. На дороге они появились через час, и, обойдя оставленные машины с охраной в нескольких сотнях метров, углубились в чащу леса по другую сторону дороги. Леня доложил, что один раненый скончался, а второй в крайне тяжелом состоянии. Группа с противоположной стороны двинулась к машинам. Получив визуальный контакт, с охраной все замерли. До дороги было метров 50 не меньше. И пройти это расстояние, не издав ни единого звука сквозь лес, было невозможно. Валяющиеся под ногами сотни веток ломались от любого соприкосновения, издавая громкий неприятный слуху звук. Белов и Попченко обошли машины и продвигались по дороге с двух сторон, направляясь друг к другу. Денис с Лёней и Малышевым ждали первого выстрела, который должен сделать Саша, как только займёт удобную позицию. После него должен вступить в бой Сергей, и под звуки выстрелов Лёня и Денис планировали подойти ближе к дороге. Капитан Попченко, пригнувшись, шёл отмеряя каждый шаг. Он не отводил прицела от габаритных огней стоящих машин, ведь где-то среди них находились те ночи на их силуэтов, необходимо было сопоставить прицельную мушка и планку. По словам Лёни, все трое сидели в одной машине, и это было их главной ошибкой. Дойдя незамеченными на расстоянии двадцати метров, он встал на одно колено. Люди, которых оставили охранять машиной, беспечно слушали музыку. На другой стороне появился силуэт Белова. Саша своего друга узнавал везде, его тело со стороны казалось слегка пухловатым. Он передвигался, как медвежонок Винни-Пух, переваливаясь ноги на ногу. Этот тонкий нюанс был замечен не каждому, а лишь тому, кто десятки раз разглядывал в темноте своего товарища. Серёга тоже остановился в паре десятков метров, осторожно выпрямился и приготовился к стрельбе стоя, отведя одну ногу чуть назад, а тело подав вперёд. Саша поймал в прицеле голову одного охранника через боковое стекло машины и, сделав выдох, нажал на спусковой крючок. Ожидаемого выстрела не произошло, раздался лишь сухой металлический щелчок. Саша, выругавшись про себя, пригнулся и отвел затворную раму назад. Патрона в патроннике не оказалось. Он в спешке достал полный магазин и перезарядил автомат. Вдруг музыка утихла, и далекий голос прозвучал по радиостанции. Охранники после этого оживились и начали сигналить. Попченко, уже не вставая на ноги, вновь начал выцеливать, но рука Дениса опустила автомат к земле. «Тихо!» Приложив палец к губам, сказал он и быстро забежал за автомобиль, который беспрестанно сигналил. А двое охранников подошли к кромке дороги и кричали в чащу леса. За Денисом тенью мигнул Лёня. Капитан Попченко и старший лейтенант Белов остались на месте, прикрывая своих. Архипов дошёл до приоткрытой водительской двери и приставил пистолет к голове водителя. Мужчина был одёрнулся, но Денис надавил сильнее, дав понять человеку, что в эту секунду его жизнь зависит от его действий. И разум, преодолев геройство, заставил того поднять руки. Стоящие у обочины двое мужчин перестали кричать и махать, и обернулись узнать, почему водитель больше не сигналит. Но увидели прикрытого капотом машины Леоню, державшего их обоих под прицелом. «Оружие на землю!» — крикнул по-английски Денис. Водитель подчинился сразу, а остальные переглянулись, но выстрел Белова под ноги ускорил принятие решения. «У нас только пистолеты!» — ответил один из них по-английски и, достав оружие из пластиковой кобуры на бедре, бросил его на землю. Второй парусник год размышлял, но в итоге принял решение и также расстался со своим пистолетом. Вот вы молодцы. Игорь, иду сюда. Крикнул Денис в темноту леса. Саша подбежал и тут же собрал лежащие на земле пистолеты. Он ловко их разобрал на составные части и разбросал в сухую траву. Все действовали чётко, без лишней команды. Саша обошёл все четыре автомобиля и, выбрав один, выгнал его на дорогу. Закинув в багажник две дополнительные канистры с топливом, найденные в соседней машине, он особо не копался в вещах, мельком осмотрев, хватал всё, что могло гипотетически им понадобиться. Белов отыскал раненого, лежащего рядом с двумя трупами, и убедившись, что помочь ему невозможно, начал помогать Попченко. Парни, жить хотите? Отведя вместе с Лёней в сторону троих пленных, спросил Денис. А как же? На чисто русском ответил один из них. Замечательно. Не надо будет память напрягать, вспоминаю английский. Откуда и куда ехали? Оттуда и туда, показав жестом головы в разные направления, ответил он. Умный шутит, комментировал Лёня. Если разговор у нас не будет складываться, я посчитаю вас бесполезными, пристрелю. Мне вопрос повторить? Не надо. Мы из Бруту. Нас направили на зачистку территории. На какую зачистку? Сжечь всё без разбора, до придвония включительно, и там дожидаться другую группу. И всё. А за нами зачем погнались? Ехали бы делать свою работу. Майор, ты опять в гуманиста играешь. Валил бы их, зачем тебе вся эта болтовня? Появившись рядом, крикнул Малышев. Вы хозяины той забегаловки, знаете? Мужика, который армянином притворяется. Ты сейчас в один ряд с ними станешь, грубо ответил Денис. Молчу, молчу, ответил Малышев и вытерев связанными руками нос, отошёл в сторону. Не знаем мы никаких армян. Мы всего лишь свою работу делаем, исполняем приказы, нам за это платят. Вы наших парней убили и уехали на нашей тачке. Вот и погнались, думали, быстро догоним. Догнали? вмешался Лёня. Догнали, грустно ответил парень. Да, брату, блокпост ещё есть. Кто-нибудь за вами едет? Есть. Перед дальним стоят. Наша группа была ещё для разведки отправлялась. В Бруто ещё две сотни ждут команду на выезд. Если не сможем перекрыть дорогу на Альдарис, приедут они. Не хотел рассказал пленный. Спасибо за информацию, поблагодарил Денис, обернувшись, крикнул. Сворачиваемся. А этих в расход? Услышав вопрос Лёни, один из парней, который разговаривал по-русски, сделал непроизвольный шаг назад и со страхом посмотрел на Дениса. «Какой расход? Посадите в тачку, пусть сидят своих ждут. Чтоб зверьё не съело!» — приказал Денис, и сам же повёл одного в машину. Разбив в ней радиостанцию и проколыв колёса, они запихали внутрь всех троих охранников и раненого. Остальное имущество и машины Саша облил бензином и поджёг. На всё ушло не больше двадцати минут времени, и к рассвету они уже ехали далеко от места, где оставили незадачливых преследователей. «Ты если устал крутить баранку, можем поменяться!» предложил Денис, заметив, что Саша сидит за рулём расслабившись. Не надо, это же Хайлендер, одно удовольствие. Серёга, ты грибы не забыл? Поинтересовался Архипов, обернувшись к Белову. Ты что? Нет, конечно. Их, пожалуй, высушить надо, а то через пару дней и портиться начнут. Вот как появится возможность, сразу высушишь. Лёня, не забудь про сигналет, если увидишь чего. Я бдю, слегка приоткрыв глаза, ответил тот. Вижу я, как ты бдишь. Больше спишь. Денис повернулся вперёд и стал смотреть на дорогу, которая начала постепенно менять свой цвет под первыми лучами солнца. Хреновая у парней работа. Ты про тех с огнемётом? Да, Саша, про них самых. Оставлю без комментариев. Никого моё мнение тут не интересует, ответил Попченко. А я со своей стороны выражу благодарность товарищу майору Он своими действиями помог распространению оспы, хотя всё могло бы закончиться там заражением всего лишь нескольких малозначимых поселений. "Спасибо за службу, майор", крикнул Малышев, лёжа в просторном багажнике внедорожника. "Серёга, стукни ему по голове, пусть сотрясение получит", сказал спокойно Денис. Белов отреагировал на предложение, повернулся и с ненавистью посмотрел на своего бывшего начальника, а Игорь поднял руки в знак того, что сдаётся. и показал жестом замок на губах. Дорога была пустынной. За то время, что они проехали, а это не меньше 2 часов, по пути не встретилось ни единой техники или живой человек. Лишь подмёрзшая дорога с каждым часом становилась более разбитой из-за подтаявшей грязи. Лес сменялся на голые пустыри и вновь появлялся, а пики горных хребтов становились всё ближе. Дорога, тянувшаяся почти параллельно горам, Всё ж под небольшим углом приближалось к ним. Расстояние до скал и горного хребта сокращалось. Скоро поворот на ущелье, бормов в молчании сообщил Лёня. Что за ущелье? спросил Денис. С рекой. Люди пока никого нет. Дорога сворачивает налево, вдоль реки в ущелье. Принял. Спасибо. Помнишь, да? Там где-то блокпост должен быть. На этой красивой машине уверен нас не пустят. Выгнулся архивов. Прорываться будем? Нет, Саша, спокойно обойдём. Зачем нам лишний шум? ответил Денис. Дорога впереди упиралась в реку и делая быстрый поворот уходила в большое ущелье, которое рассекло хребет на две части. Естественный переход через горы местная природа создала самостоятельно. До поворота оставалось ещё километров 5, и Лёне постепенно открывалась проекция местности, которая углублялась в ущелье. «У поворота парочка пустых домов. Я посчитал, что вам это необходимо знать». «К сожалению, эта информация бесполезна. Лучше скажи, где ближайшая заправка», — засмеялся Саша. После пережитой ночи и комфортного, а главное, быстрого передвижения все пребывали в хорошем настроении. Малышев в основном спал, не издавая звуков и не комментируя разговоры. Денис надеялся, что блокпост будет за ущельем, чтобы не пришлось подниматься в горы. Но неожиданный возглас Лёни заставил его повременить с планами. Две тачки прямо на дороге. Далеко? А когда? Стоят прямо на въезде в ущелье, а мы ещё даже до поворота не доехали, ответил Лёня. Печально, если честно. Там не меньше восьми человек. Да едем до реки, там подумаем. А пока не забивайте голову. Смотрите, как красиво вокруг, сказал Денис, не переставая смотреть в окно. за которым простиралась практически нетронутая человеком природа с высокими горными пиками, уходящими в небо. Две заброшенные постройки серотливо стояли на подступах к каменистому берегу. Река текла с севера на юг, передущели им дело небольшой зигзаг, тем самым создав заводь. Этим и воспользовались люди, построив рыбацкий причал и рядом свои дома. Но лодок здесь не было, лишь ошмётки старых сетей покачивались на покосившемся заборе. Саша заехал в глубоковод двор и, развернувшись, поставил машину так, что с дороги, хоть со стороны леса, хоть со стороны гор, её не было видно. Река шириной доходила до 20 м, и назвать её спокойной не повернулся бы язык. Ближе к ущелью виднелись пороги, а звуки мелких водопадов создавали фоновый шум, к которому, впрочем, все быстро привыкли. Денис вышел и, осмотревшись вокруг, присел на лавку. Тем временем Саша, Серёга и Лёня быстро осмотрели дома и, не обнаружив ничего подозрительного, выпустили Малышева. До блокпоста около 3 км. Там мост. Вот на нём он и стоит. Тухнул Лёня и вытащил из-под сиденья мешок. Что за металлолом? Прихватил по случаю. Ответил Саша. У этих парней мелочь одна была, ничего серьёзного. Ни миномётов, ни гранатомётов. Дениса изобразила улыбку. Даже самоходов нет, ни щеброды одним словом. Поддержал шутку Попченко. А если серьёзно, там пистолеты-пулемёты были. Я вон три взял. Китайские, тип какой-то. В сортах не разбираюсь. И Саша высыпал на капот странного вида оружия, которое конструктивно имело пристёгиваемый снизу к прикладу магазин. А рукоятка установлена посреди ствольной коробки. Все мы уверены. Это ж для ближнего боя. Белов повертел один в руках, на ремне повесил за спину и взял к нему два магазина. Детские какие-то. Вот и я про то же, Лёня. С ними в упор, если только. Бери одну штуку, если что отстреливаться будешь, добавил Попченко. И видишь, что Денис не стал брать, взял последнее себе. Огнеметы я оставил у тех, кто приехал, в багажнике комплект лежал. Ладно. Идеи есть какие-нибудь? Мы имеем Блок-пост, две машины, плюс восемь человек в охране. Возможно, есть пулеметы, так, Леня? Да, в итоге восемь, подтвердил он. Прорываться не вариант. Если есть пулемет, мы с ним не сможем тягаться. Можем попробовать договориться, золото еще осталось. А может, ты с Малышевым поедешь на тачке, а мы втроем обложим их и перестреляем? Предложил Белов и тут же на пыльном капоте стал рисовать схему. Не, Серёга, рисковано слишком. Вам стрелять придётся с расстояний более 300 м, а у карашай на таком расстоянии кучность составляет желать лучшего, возразил Попченко. Сколько у нас времени есть? Может, поедим? Я его на возку с продовольствием реквизировал. Лёне досталась в багажнике небольшую спортивную сумку. Война войной, обед по распорядку, выгнулся Белов и, забрав сумку, начал в ней копаться. Тем временем Саша нашёл во дворе старый стол и несколько чурбаков вместо стульев. Пока время есть. В любом случае, если про нас сообчат, то со стороны ушли двинуться, ответил Архипов. Игорь, что встал-то? Ешь, давай. Или хочешь уплыть от нас? спросил Лёня, посмотрев на Малышева, который стоял у пристани и смотрел в воду. Может, по реке? предположил он. Что по реке? Трупом притвориться и мимо проплыть? Заметил Денис: "Если голову о камень не разобьёшь, то замёрзнешь. Иди я так себе. Твоя задача простая, Игорь. Ходить рядом. Довезём тебя до посёлка Горняков, оставим там жить. Люди в нём хорошие и работу тебе подберут". "Ты настолько их не любишь?" засмеялся Попченко. "А там деваться некуда. За свои деяния останется там в заточении". Денис открыл консервную банку без какой-либо маркировки. и, понюхав содержимое, довольно начал есть. «Каша с мясом», — прокомментировал он. Последующие минут пятнадцать держалась тишина, лишь изредка острие ножа скребло по дну консервных банок, доставая оттуда остатки еды. Малышев жевал сухари, и, разбавив ярко-оранжевый порошок водой из реки, пил из-за тоник. Солнце, лучи которого целый день прогревали людей и землю, уже клонилось к горизонту, оповещая всех о скором наступлении ночи и холода. Денис с помощью Лёни и его браслета максимально точно изобразил схему дорог и блокпоста и ходил с этой бумажкой взад-вперёд. Он несколько раз поднимался на чердак дома и высматривал через монокль горный район и сами горы. Он прекрасно понимал, атака влапа обернётся крахом и гибелью всей группы. Схитрить особо не смогут. Раз отправили бравых парней для зачистки, то и не ожидают увидеть их в эвакуированных. Ну что, мысли есть? Проси, Лёня. Не. Может, через горы пройти? Архипов пытался найти решение. Денис, а может, ночи дождёмся и просто поедем к ним, скажем, что вот наёмники везём пленного ваших встретили, они добро дали, предложил Белов. А тачка приметная же, сразу поймут, что не наша. Вот поэтому, Лёня, и поедем ночью, чтобы до последнего момента не было видно, ответил Серёга. Не, если есть пулемёты и есть прожекторы, и за 100 метров увидят неладное. И в расход. Я так не согласен. Прокомментировал Саш. Пешком, тихо предложил Лёня. Через горы, добавил Денис. Твою ж дивизию, опять. Мы же крюк большой сделаем. И не знаю вообще, возможно ли там пролезть. Саша махнул рукой. И выглянув из-за дома, посмотрел на окрашенные валы цвет заката пики гор. Они ж высокие, замёрзнем там. После слов Попченко вновь воцарилось молчание. Лёня ушёл в машину. Постепенно стемнело, но новых, а главное стопроцентных идей ни у кого не возникало. Любая мысль была слишком авантюрной и при детальном рассмотрении вела к провалу. Денис больше склонился к тому, что ночью, ближе к утру, выступить в первом порядке и попробовать прорваться, поскольку тогда они смогут максимально близко подойти к блокпосту. Придумал. А давайте дом подожжём, а сами спрячемся. Будем ждать, приедут посмотреть, что случилось, а мы их всех повяжем и на их тачке поедем. Ну и там на месте уж будет не так много людей. Выкрикнул Серёга, воодушевлённый отличной, по его мнению, идеей. А если не поедут? спросил Саша. «Ну вот и узнаем. Всё равно ничего не теряем. А можно вообще поджечь и пойти. Они сюда приедут, а мы в это время пройдём блокпост», — добавил Белов. «Кстати, неплохая идея. Может и сработать», — поддержал Архипов. «Денис, Денис!» — шёпотом окликнул Лёня, подбежав к собравшимся. «Он до этого всё время сидел в машине, пытаясь поспать. К нам что-то приближается. И достаточно быстро. Вдоль реки. Люди?» Посмотрев за его спину, спросил Архипов: "Нет, два медведя и и птица. Но она периодически выпадает из поля зрения. Твою ж. Их только не хватало. Приготовились к обороне. Не кучкуемся, чем больше расстояние между нами, тем выше шансы". "Ты как с обычные медведи? Что ты так переживаешь?" спросил Саша. Он убрал пистолет-пулемёт за спину и достал тяжёлый автомат Калашникова. "Нет, тут среди людей обычных мало." По крайней мере, я не встречал. А вот берсерки есть. Они чуть-чуть сильно очень отличаются. Этот Денис пытаюсь что ли бы рассмотреть на берегу выше по течению. Стрелять и в бок или брюхо, остальные места у них защищены. Своими словами Денис не на шутку испугался их. Малыш и влез под машиной, смотрел лишь замелькающими в просвете клинценса ногами. Остальные рассредоточились по двору, прикрывая свои спины за стеной того иренового строения. 500 Тихо, но отчётливо слышно отсчитывал Лёня: 400. Следующую цифру он произнести не успел. Низкочастотный крик оглушил его, и громко хлопая крыльями, чёрный тень упала на него с неба, прижав тело к земле. Лёня хотел вскрикнуть и взять оружие, но зверь зашипел на него и, брызгая слюнями, обдал лицо зловонным дыханием. Как тистые лапы схватили за плечо, а тяжёлый вес не оставил ему ни малейшего шанса на спасение. Возможно, кто-то и начал бы стрелять по зверю, упавшему с неба, дабы спасти своего товарища, но укрывшегося за стенкой Лёню, в момент атаки никто не заметил. Все слишком сосредоточились на медведях, которые галопом мчались к постройкам, одиноко стоявшим на опустевшем берегу реки. Зверь, прижавший Лёню к земле, уже готов был вырвать ему глотку, но в последний момент замер, закрыл пасть и, подняв голову над жертвой, принюхался. Он внимательно осмотрел перекошенное от страха и близости смерти лицо А затем, к удивлению Лёни, облизал его и, соскочив на землю, начал радостно подпрыгивать, издавая щелкающие звуки и шипение. Он опирался на сгиб крыльев, заканчивающиеся большим когтим, и пытался скакать вокруг человека, подталкивая его мордой в попытках поднять на ноги. Лёня, уже успевший попрощаться со своей жизнью, посмотрел на ненормального зверя. "Черныш!" вырвалось из него. "Черныш, красавец мой!" Уже не сдерживая эмоций, крикнул он и, пересиливая боль в плечах, встал. Курок шумно захлопал крыльями и, подойдя к человеку, боднул его головой в грудь. «Денис, Денис, не стреляйте! Это черныш!» Выскочив из-за стены, крикнул Лёня. Два медведя-берсерка утробно рыча выпрыгнули откуда-то из тёмных кустов. Один приземлился на капот машины, а второй рядом. Крупный берсерк, увидев Лёня, взмахнул мечом. и уже приготовился нападать, когда перед ним возник хурок. Черныш громко шипел, скали бесчисленные мелкие зубы и, размахивая крыльями, загородил человека. Чьи-то нервы не выдержали, и звуки короткой очереди многократным эхом унеслись к ущелью. Медведь поменьше тут же вычислил стрелка и одним прыжком оказался рядом. Громко зарычав, он замахнулся на Сашу Попченко. — Кронах! — крикнул весь голос Денис. И это имя подействовало волшебным образом на обоих берсерков. Они переглянулись, и опустили свои мечи. Крупный медведь отмахнулся от хурога, который, увидев, что Лёне ничего не угрожает, поднялся в воздух и, сделав несколько пируэтов, приземлился около своего старого друга. Человек Денис вопросительно прорычал берсерк. "К ронах дружище!" крикнул Архипов, и, сдерживая эмоции, и сделал несколько аккуратных шагов вперёд. «Мужики, стволы опустите! Не нервируйте этих парней! Мы знакомы!» «Чеговек Денис? Ты, что ли, живой?» — отозвался второй медведь. «Да, Хурк, живой! Я рад, что и вы живы!» Кронах, берсерк, с которым Денис познакомился благодаря Рашидову, медленно подошел ближе и, не доверяясь своим глазам, обнюхал Архипова. «Твой запах, он изменился! Человек, что ты делаешь тут в северных землях?» Дела Кронах. И ты только что сломал нашу машину. Денис показал на помятый капот и разбитое лобовое стекло. Берсерк, не обратив на это внимания, подошёл к Лёне и мечом ткнув на браслет спросил: "Ты и стал наблюдателем?" "Нет, Кронах. Длинную историю расскажу как-нибудь. Где вы нашли Черныша?" "Хурога?" "Он сам к нам прибился. Я его помню, он с людьми жил, поэтому убивать не стали." Сейчас он хороший помощник в нашей жизни. Денис, это что за медведи? Ты с ними знаком? спросил Белов. Знаком, да. Мы знакомы. Помогали друг другу. Кронах и Хурх помогали людям. А сейчас люди хотят нашей смерти. Нас выгнали из нашего леса наблюдатели. Да, они бег серков отлавливают и медведи тоже. Твой бы ослед наблюдателя. конах его почувствовал, и мы хотели напасть первыми. Картави начал объяснять хурх, но рык кроноха заставил его замолчать. А почему вы домой не идёте? А мы были у вас дома на земле медведи, там более спокойная жизнь. Человек Денис, если ты там был и остался жив, то прекрасно знаешь, что нам там не рады. Мы изгнанные, наших отцов прогнали, и мы должны нести бремя Это твои новые люди? А остальные где? Погибли? Сплёнь кронах. Да, остальные вернулись домой, в свой мир. Берсерк слова Денисов встретила одобрительным кивком. Это хорошо, человек Денис. Всех людей надо отправить по домам. Это не в наших силах, кронах. Ты знаешь об этом. Тебе нужна помощь, как я вижу. Люди, как всегда, не могут договориться. Вытащите меня отсюда, крикнул Малышев, лёжа под помятой машиной. Белов сразу же подбежал к нему и потянул за руки. Мы держим путь в тёплые леса. Там людей больше, но наблюдателей меньше. Можете идти с нами, рыкнул берсерк. Майор, не забывай, чем закончилась последняя встреча с медведями. Отряхивая с одежды грязь, напомнил Игорь Кронах, с вами был ещё один, Ракух. Где он? «Он погиб, пьяняв смех от меча», — прокомментировал Хурх. Кронах лишь мельком взглянул на своего собрата и коротко кивнул. «Денис, они нам помогут?» — Саша осмотрел машину и, поняв, что с ней покончено, подошел вплотную к огромному берсерку. «Кронах и Хурх помогут», — начал Кронах, но из-за утробных звуков, издаваемых чернышом, замолчал. Кхурок впервые игрался с Леней, а после вытошнил из себя измазанный в желудочном соке и слюнях кусок мяса и радостно подтолкнул его человеку. Леня, как ни в чем не бывало, взял тот кусок и погладил зверя по голове, а после отдал обратно, и черныш, схватив его зубастой пастью, проглотил целиком. «Хороший зверь», — прокомментировал Берсерк, — «мы поможем вам, если этот человек с браслетом поможет нам избегать наблюдателей». Лёню сможешь? взглянув на другого, спросил Денис. Да, человек Лёня, сможешь? переспросил Хурх. Смогу. Будем двигаться вместе, обойдём их, подтвердил тот. Кронах лишь кивнул и уже собрался бежать дальше в ущелье, но Денис его остановил. Там дорогу перекрыли люди. По горам мы идти не сможем. И не надо, идите по дороге, ответил берсерк. Денис, а можно нам, ну точку, чтобы оставил, не ломал. Подключился к разговору Саши. Человек к ронах не глуп. Он понимает, что на ваших коротких ножках далеко не убежать. Железную повозку оставим. Поздно. Видимо, стрельбу услышали. Машина в нашу сторону едет. Вырвшись из объятий, чемныш сказал Леонию: "Архипов посмотрел на берсеркера, но тот оскалил зубы и зарычав побежал к реке, и скоро в темноте исчез его силуэт. Следом тот же сорвался с места и хурх. Хурок тоже не заставил себя долго ждать, тяжело взмахнул кожистыми крыльями, поднялся в воздух и шипя улетел. Так, ну что, встали? Вещи на себя и по дороге галопом. Эти двое не задержатся. И коробки с грибами не забудьте. Это наша главная ценность на сегодня, скомандовал Денис. Разложив остатки еды по рюкзакам и взяв оружие, Вся группа вышла на дорогу и прогулочным бегом направилась в сторону блокпоста, расстояние до которого не превышало 3 км по извилистой дороге, ведущей к ущелью. Встреча с медведями круто поменяла их планы в лучшую сторону. Буквально полчаса назад Денис ломал себе голову в поисках ответа на сложную задачу. Не прошло и 5 минут, как раскатистые звуки выстрелов донеслись до слуха людей, а через мгновение всё стихло. Проехав ещё километра, они увидели одиноко стоящую машину с включёнными фарами. Подойдя поближе, рассмотрели вырванную дверь, которая валялась рядом, и части тел людей, разорванные или порубленные. Сергей лишь шмыгнул носом, но подходить и осматривать не стал, как он обычно делал по привычке. "Тачка подона", крикнул Попченко, и откинув оторванную водительскую дверь на обочину, сел за руль. "Я думал бронированной будет". Типа тигра, что ли? тут включился Серёга, усаживаясь на задний ряд кресел. Но «Ну, хотя бы выгнулся Саша. Ну и поджера неплохая тема. Хватит болтать, поехали уже. Отстанем от них, они или дел натворят, или уйдут далеко вперёд. Закрыв за малышом дверь багажника, ответил Денис. Не убегут. Черныш тут. Лёня посмотрел на тёмное небо и увидел еле заметный силуэт своего хурога.